Глава 15. Я стояла в нише в стене, надёжно укрывавшей меня и моего хомяка от посторонних взглядов, и лихорадочно соображала, как дальше жить. Ведь магическую клятву я дала. Теперь не отвертишься. Тогда я с ужасом ждала, что скажет демон, что потребует за то, чтобы я могла продолжить обучение в академии. А он пожелал обещание. Я должна буду исполнить какое-нибудь его желание. Одно. М-м, да. Как же меня так угораздило? Что случилось в подвале? Подозретельно спросила я Берта. Фамильяр старательно делал вид, что его произошедшее в подвале вообще никак не касается. А что там случилось? В свойственной ему манере отвечать вопросом на вопрос, ответил Грызун. Ритуал прервал ректор: "Если ты до сих пор ничего не понял, Снова стало закипать я. И И ты до сих пор здесь. У нас ничего не получилось. А теперь я ещё и обещание дала демону из-за тебя. Как дала, так и возьмёшь назад. Стопорчил ус этот гад. Хватит делать мне беременную голову. Ну не получилось сейчас, получится потом. Отлично ты придумал, свизгли я. А как мы его повторим? Где опять возьмём столько ингредиентов? Пойдём на привоз и купим. Улыбайся. Завтра будет ещё хуже. Хомяк расставил в воздухе, став призрачным подобием себя. Гаденько мне улыбнулся и с лёгким хлопком исчез. "Стой!" запаздыла крикнула, но было поздно. Уныло побрела к себе в комнату. Нужно принять душ и переодеться перед занятиями. Спать хотелось безумно. Киры уже не было в комнате. Боевичка часто уходила перед рассветом, чтобы размяться. Я прошла в ванную комнату, приняла горячий душ. Я люблю горячую воду, мне так больше нравится. В мыслях наводится порядок, да и общее самочувствие улучшается. Итак, быстро собрать нужные снадобья для повторного ритуала не получится. Берд прав, проще всего будет их купить на местном рынке. Только как выйти за пределы академии, если адептам запрещено выходить за ворота своего учебного заведения. Исключением были только каникулы, когда все разъезжались по домам. Кроме меня. Я не могла себе позволить ездить к родителям каждые каникулы. Поэтому часто выбиралась в город и с наслаждением бродила по улицам, посещала магазинчики и просто рассматривала товары. Но больше всего любила бывать на рынке. Вот где истинный рай для настоящей ведьмы. Тут продавались и продукты, и наряды, и редкие травы, домашние и не очень животные. Однажды я видела, как покупали мантикору. Создание, похожее на кошку, но с крыльями и длинным хвостом, увенчанным жалом скорпиона, было категорически против, чтобы его продавали. Рычала, скалилась и нарывила ударить жалом наглеца, надумавшего купить зверушку. Но покупатель был не робкого десятка. Он воосхищённо поглядывал на товар и отчаянно торговался с продавцом, который на беду покупателя оказался гномом. Все ведь знают, что гномы славятся настоящими скупердяями. Так вот, именно тот гном был скуп даже для гнома. Это было просто незабываемое зрелище. С улыбкой вспомнила, как стала свидетелем той сцены. Тогда поглядеть на неё сбежались многие посетители рынка. В итоге Мантикору так и купили. Новый владелец этой бестии накинул на неё магические путы, заставив присмиреть, а потом с помощью артефакта уменьшил свою покупку, спрятал в магическую сферу и положил в карман. Помню, как я с завистью провожал взглядом мужчину, затянутого в чёрную форму боевого мага императорской гвардии. Совершенно не кстати, вспомнился разговор с новым магистром боевиков Феодором Лармом. Он чем-то отдалённо напоминал того счастливого обладателя Монтикора. Тот же разворот плеч, гордая осанка, чуть высокомерный взгляд и насмешливо искривлённые губы. Хм, а ведь это идея. Быстро высушила волосы, переоделась в новое платье и... И поняла, что у меня нет больше верхней одежды. Плащ остался в кабинете ректора, а пальто сгорело в том подвале. Гоблинский потрох! Что же мне теперь делать? — Я не могу. В кабинет ректора я не пойду под страхом смерти, а для задуманного мной следовало утеплиться. Агнес, спустя несколько минут тарабанила я в дверь подруги. Мне очень нужна твоя помощь. Заспанная одногруппница открыла мне спустя несколько минут. За её спиной мелькнула белка, шустро взобралась на плечо своей хозяйки и уставилась на меня бусинками глаз. "Милли?" удивилась Агнес. "Ты чего в такую рань?" Вопрос жизни и смерти выпалил я, оттесняя её в коридор и закрывая за собой дверь. Одолжи мне своё пальто на сегодня. Девушка мгновенно проснулась. Зачем тебе? Моё пришло в негодность, почти не соврала я. Твоё пришло в негодность уже 3 года назад, кивнула подруга. Я видела, как это её фамильяр остали исходить тоненькие лучики. Белочка щедро делилась энергией со своей ведьмой. Агнест стряхнула головой и посмотрела на меня с интересом. "Признавайся, для кого решила прихорошиться?" потребовала она ответа. "У меня важная встреча", на одном дыхании выпалила я. "Свидание?" Глаза девушки загорелись. "Почти. Ты мне поможешь?" Через несколько минут я уже спешила через весь двор к корпусу преподавательского общежития. Немного замедлилась у порога и позвала своего несносного фамильяра. "Бьерт, Бьерт, пожалуйста", шёпотом призывала его я. "Ты мне нужен". Мгновение тянулись словно патока. На утреннем морозном воздухе было холодно и неуютно. Я укрылась между кустами и раскидистой елью от чужих взглядов. Вдыхала хвойный запах и отчаянно надеялась, что хомяк меня услышит. "Я готов послушать твою просьбу". Совсем рядом прозвучал ворчливый голос грызуна. А вот и сам фамильяр, красиво даже величественно материализуется в лучах утреннего солнца. Ты можешь узнать, в какой комнате живёт магистр Ларм, тут же перешла к делу. Хомяк явно не ожидал от меня подобной просьбы. Удивлённо встопорщил усы и зашипел так, что гадюки обзавидовались бы. У тебя есть деньги, чтобы так себя вести? Ехидно осведомился Бирт. «Денег у меня, конечно, не было, как и времени. Может быть, ты передумал и хочешь остаться со мной навсегда в роли помощника?» Прищурилась я. «Я о себе знаю, а ты себе думай, что хочешь!» Фыркнул хомяк, скрестил лапки на груди и демонстративно отвернулся. «Значит, перестань выделываться и найди мне магистра Ларма, живо!» Я хотел откнуть его пальцем в мохнатый бок, но неожиданно ударила грызуна разрядом. Хомяк материализовался и упал на землю искрящимся комком. Вся его шерсть стояла дыбом, делая похожим своего обладателя на дуванчик. «Мне таки стыдно ходить с тобой по одной академии», — потёр ушибленный зад Берт. «Мне даже стало стыдно». «Я не хотела», — призналась тихо. «Прости». «Не хотела», — перекривил меня он. «Не хочу тебя расстраивать, но у меня всё хорошо». Ты что, с мозгами поссорилась? Зачем тебе красавчик-боевик? За шкафом, хмыкнула я. Святые и боги, ещё несколько дней моего общения с этим наказанием, и я всегда буду говорить как он. Глубокий вдох и медленный выдох через нос. Сосчитать до 10. Нужно успокоиться, иначе на одного фамильяра в этом мире станет меньше. Нам нужно попасть на рынок, попыталась объяснить свою позицию я. А покидать территорию академии я не могу. Раньше можно было сбежать и вернуться незамеченной. Не было никому дела, где проводят свой досуг адепты. Я даже подрабатывала на выходных в одном кафе. А потом ректором стал магистр Стейракс. "И ты потеряла всякий стыд?" подсказал мне Берд. "Точно убью". "Нет", стараясь не сорваться, ответила ему. Магистр наложил чары на весь периметр академии. Если кто-то из адептов попытается пробраться наружу, об этом сразу станет известно в ректорате, а это гарантированное отчисление. Мне нельзя рисковать, я уже превысила все мыслимые и немыслимые лимиты. Из-за тебя, между прочим. Время идёт, и ждать мы не можем. Вот я и хочу попросить магистра Ларма провести меня в город. Чтобы он посмотрел на твою позорище, как тебя отчисляют. Клянусь, мне показалось даже всего на миг, что грызун скептически приподнял бровь. — Магистр Ларм — новый преподаватель, — принялась объяснять я. — С ним чары меня пропустят. Нас магистры иногда выводят на практику в лес или поля. Ворота пропускают. Кажется, я достучал из-за противного фамильяра. Он потоптался на месте, принюхался непонятно к чему, дернул ухом и выдал. — Ну давай, делай маму сиротой! И прежде чем я успела спросить, при чем тут моя мама, растаял в воздухе. Ждать пришлось недолго. Сам хомяк не появился, зато я отчетливо ощутила его присутствие. А потом и голос услышала. «Комната сорок пять», — оповестили меня. «Спасибо», — прошептала я и двинулась к центральному входу общежития наших преподавателей. «Стой, ведьма ненормальная!» — понеслось мне вслед. «Чтоб ты мне была здорова! Куда ты прешься к мужчине прямо посреди утра? Шо люди скажут?» А ведь на самом деле, магистры скоро начнут собираться на занятия, увидев меня в такое время возле комнаты Т, у могут решить, что я и он ой, мамочки. Что же теперь делать? Ты заклинание Морака знаешь, болезное? Голос хомяка звучал просто издевательски. Конечно же, я знала это простейшее заклинание. Мы его ещё на первом курсе проходили. Только я не могла понять, какое отношение к моему умению выдавать крапиву за полынь или боярышник за мать-и-мачеху имеет к тому, что мне нужно увидеть магистра Ларма. Иногда ведьмы использовали такое заклинание для улучшения внешнего вида своего товара. Проблема в том, что держится оно недолго. Но не успела я спросить Берта, зачем ему это заклинание, как хомяк сам сел мне на плечо и приказал: "Колдуй! Быстро произнесла нужные слова, вложила в них капельку силы и почувствовала, как магия волной хлынула в меня. От неожиданности покочнулась. Чего стоишь? Ноги в руки и бегом! Скоро всё развеется. Я даже спрашивать не стала, что там у него развеется. Просто послушно шагнула на крыльцо, поднялась по ступенькам и застыла перед дверью, глядя на своё отражение в окне. Вместо себя я там увидела молодого парня в форме боевика. Как ты Начала я и осеклась. Неожиданно открылась входная дверь, выпускаясь и до Власова магистра. Я тут же склонилась в поклоне, приветствуя пожилого преподавателя. «Доброе утро, молодой человек!» Поздоровался он со мной, не обращая внимания на адепта, решившего посетить своих педагогов в столь ранний час. Не теряя времени, вошла в здание и отправилась искать комнату с номером 45. Оная отыскалась в самом конце коридора. Замерев на миг, постучалась. На удивление мне открыли почти сразу. Магистр Ларм уже бодрствовал, но всё ещё был не до конца одет. Узкие кожаные штаны плотно обтягивали его бёдра, и, собственно, больше ничего на магистре не было. Понимая, что моя иллюзия может исчезнуть в любой момент, и адепт Курайлис увидит у дверей полуголого мужчину, отбросила в сторону неуместную сейчас стыдливость и быстро шагнула в комнату, оттеснив боевика в сторону. Доброе утро, Магистр Ларм, вежливо поздоровалась я и мило улыбнулась. Магистр Ларм выторочился на меня. Доброе утро, Адепт, пробормотал он. Лёгкое щекотание в области шеи и вокруг меня будто лопнул мыльный пузырь. Глаза боевика стали ещё шире. "Милли?" ошарашенно спросил он. — Простите за столь ранний визит, — поспешно заговорила я, — но вы единственный, кто сможет мне помочь. Боевик широко улыбнулся. — Малышка, ты с каждым днем удивляешь меня все больше, — произнес он, и улыбка у него стала такая... такая... Я тут же покраснела и опустила глаза. Подумав, отвернулась от магистра. — Я подожду, пока вы оденетесь, — сказала, стараясь смотреть куда угодно, только не на хозяина комнаты. Мужчина за спиной хмыкнул и спустя несколько мгновений и сказал: "Можешь смотреть на меня, Милли. Я не буду смущать тебя своим великолепным телом". Я покраснела ещё больше. Спорить не стану, тело у магистра действительно великолепное. Повернулась нерешительно, Тео как раз застёгивал рубашку. Поймала его насмешливый взгляд и снова смутилась. "Я скоро уже умру от старости, пока ты тут будешь делать свой базар", проворчал Берт. — Магистр Ларм, откашлившись, перешла я к сути вопроса. — Я согласна быть вашей ученицей в боевой магии. Каре и глаза боевика медленно прищурились. — Отличная новость, — кивнул он. — Но у меня к вам огромная просьба. Я запнулась, внезапно осознав, что не знаю, просто не имею понятия, что буду делать, если магистр Ларм мне откажет. — Просьба? — Просьба? В голосе мужчины промелькнули весёлые нотки. "Да, решив попытать удачу, а там будь что будет", вздохнула я. "Мне очень нужно попасть сегодня в город. Я очень вас прошу вывести меня за ворота, а вечером провести назад. Сегодня выходной, занятий в академии нет. Этого никто даже не заметит". "Вот как?" протянул Боевик с удвоенным интересом, рассматривая меня. И что-то такое промелькнуло в его глазах, что я уже было решила, что зря сюда пришла. Хорошо, неожиданно быстро согласился магистр Ларм, только при условии, что я пойду с тобой, и ты мне покажешь ваш город. А вот это уже плохо. А заодно и расскажешь, как тебе удалось так наложить на себя иллюзию, что не узнала бы даже родная мать. Нет, вот это уже совсем плохо. И что я должна ему ответить? Ничего особенного, просто у меня есть хомяк, которого позорись, нужно вернуть туда, откуда этот зараза пришёл. Ошибаетесь, снова изобразила на лице беззаботную улыбку. Родная мать меня узнает в любой иллюзии. Она видящая, обладает редким даром видеть не только ауру, но и саму суть любого существа. Меня снова окинули удивлённым взглядом. Вот и об этом ты мне обязательно расскажешь. пообещал Тео, застёгивая сапоги. Я беспомощно глянула на притихшего Берта. Тот вздохнул, снова плюхнулся мне на плечо и пробормотал. «Чтоб ты превратилась в блинчик, а он в кошку! И чтоб она тебя съела и подавилась с тобой! Избавился бы от вас обоих!» В меня снова хлынула чужая магия, я быстро прошептала слова заклинания иллюзии и превратилась в того самого адепта, что ранее вошёл в эту комнату, прямо на глазах ошарашенного магистра Ларма